Я думал, что она упадет в обморок. Но она сделала над собой страшные усилия и прошептала. «Неужели на свете не существует ни одного джентльмена?» «Вы несправедливы к сэру Чарльзу. Он сжег письмо. Но иногда можно прочесть письмо, когда оно и сожжено. Теперь вы признаете, что написали его?» «Да, я написала его». — воскликнула она, облегчая свою душу потоком слов. — Я написала его. — Зачем я стала бы отрицать это? Мне нет причины стыдиться этого. Мне хотелось, чтобы он мне помог. Я верила, что если бы мне удалось повидаться с ним, то я получила бы от него помощь, а потому и просила его прийти. — Но почему в такой час? — потому что я только что узнала о его намерении уехать на другой день в Лондон на несколько месяцев. Были причины, по которым я не могла пойти туда раньше. Но зачем же было назначать свидание в саду, вместо того, чтобы идти к нему в дом? Неужели вы думаете, что женщина может в такой час идти одна к холостому мужчине? «Ну так что же случилось, когда вы пришли туда?» я не пошла туда миссис ляенсс нет клянусь вам всем что есть для меня святого я туда не ходила случилось нечто такое что помешало мне пойти что это было это частное дело я не могу сказать так вы признаете что назначили свидание сэру чарльзу тот самый час и на том самом месте, где поразила его смерть, но отрицаете, что пошли на это свидание. Это истина. Я снова закидал ее вопросами, но больше этого ничего не мог добиться. «Миссис Лайонс», — сказал я, вставая после этой длинной и ни к чему не приведшей беседы, вы берете на себя очень большую ответственность и ставите себя в очень фальшивое положение, не желая высказать на чистоту все, что вам известно. Если мне придется прибегнуть к помощи полиции, то вы увидите, насколько вы серьезно скомпрометированы. Если вы невиновны, то почему же первоначально отрицали, что писали в этот день сэру Чарльзу? Потому что... Боялась, что из этого будет выведено какое-нибудь превратное заключение, что я окажусь впутанную в скандал. А почему вы так настаивали, чтобы сэр Чарльз уничтожил ваше письмо? Если вы читали письмо, то знаете почему. Я не сказал, что читал все письмо. Вы цитировали часть его. Я цитировал постскриптум». Письмо, как я вам сказал, было сожжено, и его нельзя было прочесть. Я вторично спрашиваю вас, почему вы так настаивали, чтобы сэр Чарльз уничтожил это письмо, полученное им в день его смерти? Это очень интимное дело. Тем более причин для того, чтобы избежать публичной огласки. Ну, так я вам скажу. Если вы слыхали хоть что-нибудь из моей несчастной истории, то знаете, что я прометчиво вышла замуж и имела причины в том раскаиваться». «Да, я это слышал. Жизнь моя была одним сплошным преследованием со стороны мужа, которого я ненавижу. Закон на его стороне. И каждый день я могу опасаться, что он силой заставит меня жить вместе с собою». В то время, когда я писала сэру Чарльзу, я узнала, что есть для меня возможность приобрести свободу, если будут сделаны некоторые расходы. Это значило для меня все. Мир душевный, счастье, самоуважение, решительно все. Мне знакома была щедрость сэра Чарльза. Я подумала, что если сама расскажу ему, в чем дело, он поможет мне. Так почему же вы не пошли на свидание? Потому что... Я вдруг получила помощь с другого источника. — Почему же вы не написали сэру Чарльзу, чтобы объяснить ему все это? — Я бы это сделала, если бы в следующее утро не узнала из газеты о его смерти.